Вы были откровенны со мной, я сдержу свое обещание. Поликсена упала к ногам императрицы. Та ее ласково придержала, обняла. В глазах Екатерины светилась ласковая, добрая улыбка. Только ни слова о том, никому. Завтра экзекуция утром. Указ о помиловании будет с фельдъегерем доставлен к эшафоту. Поликсена уехала из царского села. По пути ее обогнал мчавшийся во всю конскую прыть Фельдегерь. И в тот же вечер сторож Мировича, унося из каземата остатки ужина, будто нечаянно обронил клочок бумаги. То была записка. А в ней кольцо. Не падай, духом, надейся. Я здесь. Моли Бога. Все еще может измениться. Как? Как? От нее. Вот когда сказалось. Вот. Наш герой несчетные разы подносил к свече письмо. Читал дорогие строки. Осыпал записку и кольцо поцелуями. Потом сжег письмо и, гремя цепью взад и вперед заходил по каземату. Но вдруг он остановился, как вкопанный. Внезапно адски страшная мысль пронеслась в его голове. А что, если она все это придумала? Сочинила, чтобы только успокоить, утешить меня. Что, если вместо помилования завтра упадет моя голова? Придумала из жалости добра ко мне. Ужас охватил Мировича. Он стиснул зубы, Упал лицом в постель, и все его бренное, исхудалое тело задвигалось в судорогах злобных, глухих проклятий и бессильного, душу рвавшего отчаяния и бешенства.